Что ж, вы все правильно говорите, а потому я решаюсь на крайние меры. Что вы имеете в виду? Для начала я хотел бы узнать у господина абата, не угодно ли ему удовольствоваться только моей долей в наследстве. На это предложение я могу ответить лишь то, что говорил раньше. Дело тут, разумеется, не во мне, а в интересах благотворительности. А посему я отказываюсь от такого предложения? Итак, сударь, вы отказываетесь. Так мне повелевает долг милосердия. Вы отказываетесь решительно? Я думаю обо всех святых делах, которые будут совершены во славу Божию на такие-то деньги. Хо -хо -хо! Тогда, сударь, вы сами напросились... «Я уничтожаю дарственную. Я дарил вам только то, что принадлежит мне, а не чужое имущество». «Берегитесь, Габриэль. Не забудьте у меня до сих пор ваша письменная клятва». «Я помню, что если я заберу свой дар, то заслужу презрение всех честных людей, но вы сами довели меня до такого конца». Пусть меня презирают и ненавидят, но только Бог будет мне судья, а не вы. Ну-ну-ну-ну, успокойся, милый мальчик. Все честные люди будут на твоей стороне, потому что твой поступок достоин уважения. Да, отец прав, да, Ты правильно поступил. Господин Нотариус. Растолкуйте, пожалуйста, этому несмышленышу, что можно нарушить клятву, пусть даже и священную, но гражданский закон так не нарушишь. Говорите. Скажите также господину абату Габриэлю, что дарственное уничтожается только по трем причинам. Да-да, по трем. Первое. По случаю неожиданного рождения ребенка, но в таком варианте со священником это обсуждает просто смешно. Вторая неблагодарность одаренного. Вот тут господин Габриэль может не сомневаться в нашей безграничной благодарности. Третья. Не исполнение желания дарителя Относительно употребления его дара Но это, как вы понимаете, сейчас прямо не доказать Должно пройти определенное время Ну что ж, теперь за вами, господин нотариус, остается решение Может ли господин Аббат Деринепон уничтожить свою дарственную Или не может